Тюрьма. Глава первая. В сентябре 1919 года Южная армия Колчака под угрозой окружения сняла затянувшуюся осаду Оренбурга. Попытка пробиться к транссибирской магистрали не удалась. После падения Омска решено было через Акмолинск и Сергиополь уходить к китайской границе. Командование армией, переименованной в Оренбургскую, принял атаман Дутов, но скоро его сменил генерал-лейтенант Андрей Бакич. Путь по Каркалинской голодной степи стал страшным испытанием для армии, три четверти которой были больны Тифом или перенесли его совсем недавно. Копать могилы в мерзлой земле не было сил, трупы наскоро забрасывали камнями. Казахи со своими стадами откочевали от тракта, Рухнули надежды добыть у них провиант. Лошадей резали на мясо, или они сами падали от бескормицы. Многие казачьи части шли пешком, не говоря о массе беженцев, прибившихся к отступающим оренбуржцам, но, как обычно, штабные чины были избавлены от лишений. Штаб армии с семьями и личной поглажей двигался на восьми легковых и двух-трехтонных грузовых автомобилях. Начальником авточасти был поручик Сергей Хитун, сын известного петербургского адвоката, в 1912 году защищавшего на суде взбунтовавшихся от невыносимых условий жизни рабочих ленских золотых приисков. Поселившись в Калифорнии, он описал свои приключения в мемуарах под названием «Дворянские поросята». Бензин давно кончился, Горючим служил спирт. Его реквизировали на попадавшихся по пути винокуренных заводах и смешивали с керосином, чтобы не напивались шоферы. Штабные острили, что есть два чемпиона, способных справиться с ТИФом. Генерал Бакич, потому что русская вошь не кусает иностранцев, Бакич был черногорец, и начальник автомобильной команды, который... Заспиртовался. Наконец заболел и Хитун. Незадолго до того он получил сильные ожоги при взрыве горючей смеси, ослабевший организм не устоял перед сыпником. В бессознательном состоянии его перевезли через китайскую границу и доставили в лагерь на реке Эмиль. Здесь, к югу от Чугучака, были интернированы остатки Оренбургской армии. Через два месяца Бакич издал приказ о демобилизации. Теперь все, кто чувствовал себе силы отправиться на поиски лучшей участи, могли покинуть лагерь. Каждому интенданство выдавало немного муки и сахара, а также лошадь из армейских табунов. Начали образовываться группы по выбранным маршрутам. Кто-то хотел через Кульджу, Кашгар и Пешавар двинуться в Индию, чтобы оттуда морем добираться до Европы. Другие решили возвращаться в Россию, третьи — через Монголию идти в Китай. Выздоровевший хитун примкнул к партии из четырех офицеров, которые выбрали направление на Ургу и далее на Манжурию. В весенней степи корма для лошадей было вдоволь. Вечером их спутывали и отпускали пастись, но утром находили там же, где оставили. Так густа и высока была сочная нетронутая трава. У всех четверых часы были проданы, время узнавали по солнцу и звездам. Когда на ночлегах в очередь караулили лошадей, вторая смена дежурных заступала на пост после того, как ручка кастрюльки, то есть ковша большой медведицы, опускалась вниз. По дороге к ним присоединилось несколько казачьих офицеров с женщинами и детьми, потом бежавший из Красной Сибири трое парней и старик-фабрикант, одетый как на праздник. Его предупредили об аресте во время семейного торжества, и он скрылся из дому прямо в парадном сюртуке с атласными лацканами. К середине лета 1920 года маленький отряд благополучно добрался до Кобда и тут получил первый сигнал о том, что небо над Монголией не безоблачно, а китайская власть прочная и суровая. Это доказывали человеческие головы, насаженные на чистокол вокруг местного Ямыня. Возможно, они принадлежали людям из отряда Джаламы, который к тому времени вновь объявился в Кобдовском округе и начал партизанскую войну с китайцами. Большая часть голов успела высохнуть, хотя имелись и недавние. Под каждой висела табличка с информацией, за что именно казнен этот человек. Зрелище было малоприятным, но Хитун и его спутники восприняли это варварство как нечто такое, что лично к ним, европейцам, никакого отношения не имеет и иметь не может. Вуля Сутая измученных лошадей поменяли на верблюдов. Монголы показали, как заставить верблюда опуститься на землю, чтобы сесть у него между горбов, и как удержаться там, когда он резко встает на задние ноги. Иначе наездник, получив резкий толчок под «мадам сижу», головой вниз летел на землю, закапывал редьку. Путешественники легко овладели этой наукой, но простой способ укладывания верблюда с спросительным «чох-чох-чох» Был не по душе удальцам. Юные джигиты притягивали голову животного к земле, одной ногой наступали на поводок у самой морды, после чего быстро заносили другую ногу и садились верблюду на шею. Затем поводок освобождался, и верблюд, метнувшийся вверх шеей, забрасывал молодца на свои горбы. Стояла глубокая осень, ночами подмораживало. Теплой одежды не запаслись. Мука иссякла, но никто не унывал. Урга была близко, а участок дороги от нее до Манчжурии считался самым простым и безопасным. На Колганском тракте было налажено автомобильное сообщение. Вечерами сидели у костров, пели песни под гитару или делились планами о будущей мирной и удобной жизни где-то вне России. Однажды к привалу подъехал монгольский князь, и рассказал, что несколько дней назад в Урге было сражение китайских войск с какими-то русскими, которые пришли с севера. Русские потерпели поражение и отступили, а их жившие в столице соплеменники арестованы. Князь своими глазами видел, как их, скованных цепью, вели в тюрьму. «Эти сведения, — замечает Хитун, — мало нас встревожили. Мы не чувствовали себя ответственными за действия тех, пришедших с севера, воинственных русских. Мы ведь сможем доказать, что наш длинный путь вел на восток с запада, а не с севера». Иллюзии рассеялись, когда в двух верстах от Урги они были окружены эскадроном из корпуса Госунлина. Китайские кавалеристы отняли у них все деньги и ценности вплоть до обручальных колец, отобрали верблюдов и пешком погнали в город. Конечным пунктом стала тюрьма, обнесенный шестиметровым чистоколом бревенчатый барак на пустыре между половинкой и консульским поселком. В крошечной камере, куда втолкнули хитуна и его товарищей, предварительно отделив женщин с детьми, находилось 22 человека. Никто из них не думал, что им придется провести здесь три месяца, и не все выйдут отсюда живыми. Глава вторая. Сразу вслед за первой попыткой на штурмовать Ургу начались аресты в русской колонии. В шпионаже подозревали не только белых офицеров и недавних беженцев из Сибири, но и городских старожилов, обосновавшихся здесь много лет назад. На волне шпиономании Першину, например, предъявили совершенно вздорное обвинение, будто найдены у него при обыске несколько казачьих попах, предназначались для отправки Унгерну. Когда снаряд из единственной унгерновской пушки угодил в китайскую казарму, всех живших в соседнем доме русских обвинили в том, что они сигналят. Монголов, заподозренных в пособничестве барону или известных своими антикитайскими настроениями, хватали десятками, если не сотнями. Арестами дело не ограничилось. Китайские части, стягиваясь к столице, Жгли русские поселения и убивали колонистов, но особенно гнетущее впечатление на русских в Урге произвела гибель каравана Сибирского Центра Союза, кооперативной организации «Левого толка». С ним шли в основном эсеры и меньшевики, бежавшие из Советской России под видом торгово-закупочной экспедиции. Из Красноярской губернии они через Уренхай добрались до Урги, и здесь почти все в том числе бывший секретарь Керенского, полковник Журавский с женой, были ограблены и расстреляны китайцами. Спаслись двое, не то из 16, не то из двадцати человек. Мужчина, под пулями сумевший скрыться на Богдоуле, и еврейская девушка Фаня, которую в ночь перед расстрелом, предчувствуя неладное, отправили искать помощи у Хионина, бывшего русского консула в Кобда. После того, как Китай установил дипломатические отношения с ДВР, Хионин лишился своего статуса и жил в Урге как частное лицо, но сохранил связи с китайской администрацией. Беглец, проведя ночь на Бокдоуле, не выдержал мороза, сдался властям и был посажен в тюрьму, чтобы не болтало случившимся. А Фаня осталась на свободе. Она взяла на себя заботу не только о единственном уцелевшем спутнике, но и о его товарищах по несчастью. Наш добрый ангел называет ее Хитун. Тюрьма была переполнена, арестантов держали где попало. Першин сидел в продовольственном складе среди штабелей мерзлой капусты. Тарновский в набитой схваченными монголами холодной амбарушке. Заключение под стражу часто было формой вымогательства. Если арестованный получал передачи от семьи, разрешенные при условии уплаты одного доллара за посылку, и тем доказывал свою состоятельность, ему в приватном порядке предлагалось освобождение за определенную сумму, смотря по его имущественному статусу. В отношении Хабары, заметил Першин, китайские военачальники народ опытный и практичный. Они судили о заключенных по способу их питания. Если человек пропитывался своим коштом, то значит с него можно было содрать хоть что-нибудь. Тех же, кто кормился за счет благотворительности и подаяния, выпускали, всыпав полсотни бамбуков. Кого-то освобождали по ходатайству влиятельных знакомых или под поручительство людей, известных своей благонадежностью. Першину удалось выйти на свободу в январе помогли его связи с китайскими коммерсантами. Чуть позже освободили и Тарновского, по телеграмме из Пекина, где за него хлопотал Хионин. Однако белых офицеров часто не выпускали на поруки, а заплатить им было нечем, все деньги отбирали при аресте. По мнению одних, списки колчаковцев передали китайским властям местные большевики во главе с бурятом Чайвановым, адвокатом из Иркутска. Другие считали, что аресты проводились по наводке городской думы, над которой был поднят флаг ДВР, и где всеми делами заправлял большевик Шейнеман. Большое влияние имел и красный священник Федор Парников, член торговой палаты. Его сына, редактора иркутской газеты «Власть труда», юного революционера-идеалиста Лимона Парникова, год назад расстреляли белые и отец, естественно, не питал к ним теплых чувств. Его тоже обвиняли в пособничестве арестом, хотя, когда доносил в Верхнеудинск анонимный красный агент в Урге, именно Парников организовал продовольственные передачи в тюрьму и начал сбор средств для заключенных. Были составлены подписные листы, причем больше всех жертвовали ургинские евреи, из желания показать, что не имеют ничего общего, с соплеменниками-комиссарами по ту сторону границы. Наборщик консульской типографии Кучеренко, один из руководителей большевистской ячейки, поселил у себя в доме трех офицерских жен, чьи мужья сидели в тюрьме. Тем не менее, при Унгерне и он, и парников были убиты. Зато многие из тех, чье прошлое с точки зрения Унгерна было безупречным и кого он потом приблизил к себе, подчеркнуто не принимали никакого участия в судьбе арестантов, демонстрируя китайцам свою лояльность. К концу января 1921 года в тюрьме оставалось до полутора сотен русских. Они содержались в ужасающих условиях, на ежедневном рационе из пары горстей просиной муки, некоторые в цепях, но их, по крайней мере, не пытали. Монголы и буряты, заподозренные в контактах с Унгерном, или в антикитайской агитации, подвергались пыткам. Один русский арестант говорил, что во время заключения тяжелее всего ему было слышать за стеной душераздирающие вопли этих несчастных. Истезуемым вводили в мочевой канал конский волос, срывали ногти или, как в Семеновской контрразведке, сажали на голый живот крысу, прикрытую сверху консервной жестянкой, которую раскаляли до тех пор, пока крыса не начинала когтями и зубами рвать человеку мясо. В тюрьму попали несколько высокочтимых лам, включая известного перерожденца Джалханза Хутухту и два национальных героя Монголии, Хатан Батар Максаржав в 1912 году вместе с Джаламой, взявшей Кобда, и Токтохован, скоро, впрочем, отпущенный домой. Вероятно, Чэнь-И – Сумел объяснить военным, что этот человек, окруженный в Монголии всеобщим уважением, опаснее для них в тюрьме, чем на свободе. Дни шли за днями, вспоминал Хитун. Мы получали порцию муки по утрам, глотали липкую кашицу, не замечая ни вида ее ни вкуса. Затем следовало обязательное и довольно долгое занятие, истребление в шей, а в пять часов вечера опять раздавалось Хорин Хаир! 22 по-монгольски, число заключенных в камере. И тюремщик вносил ведро с горячей водой. С наступлением темноты, страдающие от жажды, негромко просили у монгола за окном Угоч, угоч! и он бросал в камеру снежки. Кто сосал этот снег, а кто им умывался? Пример выдержки и мужества подавал полковник Дроздов, инспектор артиллерии Оренбургской армии. Он всегда был спокоен, хотя у него не заживала рана в боку, и ему то и дело приходилось полуодеревеневшим шерстяным чулком промакивать гной между выпиленных ребер. Его гибель была случайной и нелепой. Во время сражения за Ургу, когда казаки выпустили заключенных из тюрьмы, он попросил дать ему коня, чтобы уйти с сунгерновцами в том случае, если китайцы вернутся, и по приказу Резухина был застрелен за распространение панических слухов. Однажды вечером сочувствовавший русским монгол-охранник бросил в окно камеры буханку хлеба. Разрезав ее, нашли записку. «Нас, женщин и детей освободили три недели назад благодаря настойчивым хлопотам нашего дорогого друга Фани. Она упросила представителей иностранных торговых фирм в Урге посетить вас в тюрьме», надеясь, что это повлияет на китайцев и заставит их, если не освободить вас, то хоть улучшить условия вашего заключения. Иностранцы прибыли, ужаснулись, но сделать ничего не смогли, да и не особенно старались. Зато с их помощью Фаня добилась разрешения на передачи для своих подопечных, а однажды и сама появилась во дворе. Хитун, присосавшись к окну, увидел нежный профиль девушки в серенькой шубке, в шапке с наушниками и в валенках. Прежде чем ее вытолкали за ворота, она успела крикнуть, что китайцы позволили русским взять нескольких заключенных к себе на свою полную ответственность и иждивение. Хитуна и троих его товарищей приютил у себя полковник Хитрово, в прошлом кяхтинский пограничный комиссар. Помывшись, побрившись и в волю похлебав супа с бараниной, все четверо уснули блаженным сном, уверенные, что настоящая свобода близка, но на третий день озлобленные китайские солдаты опять отвели их в тюрьму. О причине легко было догадаться по гулу орудийной канонады. Унгер начал штурм столицы. Рассказывали, будто перед отступлением китайцы решили отравить всех заключенных подсыпав яд в муку, и лишь случайность спасла их от мучительной смерти. Не исключено, что эта легенда, возникшая уже после падения Урги, она демонстрировала жестокость и коварство побежденных, а тем самым справедливость развязанной против них войны. Страдания томившихся в заточении русских офицеров стали фигурировать как едва ли не важнейшие из всех обстоятельств, побудивших барона двинуться к монгольской столице. Макеев называл тюрьму главной целью похода, лишний раз доказывая, что даже наиболее близкие кунгерно офицеры понятия не имели о его планах. Захватив город, он, наслаждаясь ролью освободителя, беседовал с некоторыми недавними узниками, русскими и монголами, и сам определял их дальнейшую судьбу. При нем тюрьма, символ насилия китайцев, пришла в запустение. Новые, более страшные застенки обосновались в других местах.